Глава шестнадцатая. Оценка соответствия. Даже шею тяжело повернуть. Но ну и кто ему там звонит? Жена соскучилась. Начальство? Хочет узнать, как дела, и если папочка не ответит, то вышлет подмогу? Паранойя, угомонись. Ладно, надо всего лишь часок поспать. Тогда сосуд немного восстановится, и я смогу шевелиться. Да и обстановка располагает. Я в бассейне шариками, рядом истекающий слюной мужик, любитель выворачивать мозги наизнанку. В общем, я засыпаю. Хвала же или спать практически в любых условиях, умение выработанное веками. Вот проснуться тяжелее, а организм другой, да еще какой-то сосуд, журущий тебя изнутри. Поэтому сплю я не планируемый час, а точно больше двух. Воскресенье. 30 октября 2022 года. Время 14.02. Усталость проходит довольно быстро, так как опустошение – это не физическое превозмогание. Стою довольно уверенно, осматриваю себя. Свеж, как огурец. Вот что чудотворный сон делает. Если бы я слег от физической тренировки с такой усталостью, то отходняк был бы несколько дней. Достаю из кармана зубочистку, свой в рот. Проверяю, что наркомания закончилась наверняка. Никогда не любил ментальную магию, иллюзии и всякие галлюциногенные настои, но без этого никак. Можно стать мощным колдуном, но если не сможешь закрыть свой разум отшивого ментального мага, то просто станешь его марионеткой. Подхожу к любимому папочке, обыскиваю его. Кроме заблокированного телефона у него ничего нет. Веручу его, открываю крышку, достаю аккумулятор, кладу себе в карман. а то вдруг подслушивают или отслеживают местоположение. Читал в интернете, что это возможно, и надо делать так. О, кстати, беру из сумки свой новенький iPhone. С некоторой жалостью выкидываю его в бассейн. Стоит почти поллема. Об этом телефоне часто болтают на занятиях. И я стал невольным свидетелем жалоб одного из учеников. Он говорил, что зарядное устройство надо покупать отдельно, и сим-карты нет, можно пользоваться только оператором связи от Apple за баснословные деньги. В общем, золотое говно, хотя нет, позолоченное. Возвращаясь к папочке. Что ж, он точно успел доложить своему заказчику о том, что я не прошел его проверки, и, скорее всего, не Константин Кеба. Знал, что надо больше доверять своей паранойи. Прости, подруга, я предал тебя. Сажусь на край бассейна шариками, закидываю ногу на ногу, смотрю время на телефоне. Через пять часов я встречаюсь с моей бандой на Рублевке, рядом с особняком покойного главы «Новая сила». Будем спасать мои деньги из вентиляционной шахты. Надеюсь, что их не нашли. Хотя я постарался и запретил их как следует, поглубже. Смотрю на папочку. Ты же понимаешь, что отпускать тебя нельзя. Лжа отец тонет. Слышит, что ли? Неплохо. Похоже, он сможет выбраться из-за циклиного сновидения, раз уже реагирует на мой голос. Даже жалко убивать настолько талантливого менталиста. Минуту думаю, выстраивая причины, следствия и последствия. Киваю сам себе. достаю из сумки и листок, пишу свой номер телефона с веселым смайлом и припиской новый щедрый заказчик. вкладываю ему клочок бумаги в одну руку и в другую найденную здесь же пластиковую вилку. намек такой. встаю, ухожу. он всего лишь наемник и уже неплохо справился со своей задачей. вряд ли станет намного хуже, если я его оставлю живым. разве что он пожалуется, что я смог справиться с его магией разума. но что-то я сомневаюсь, что он захочет дискредитировать свои профессиональные качества. Ладно, сделаю небольшое исключение из правил. Я, возможно, смогу получить больше, чем кажется. Риски-риски. Вся моя жизнь — это риски. Но нужно уметь их взвешивать. В 500 метрах от элитного поселка Рублевка. Время — 20.39. Лежу на спине под деревцами в парке. Отдыхаю любой звёздами. Набегаться я успел. Из-за лжи отца я опоздал и подготовился к приходу банды в самый последний момент. Успел еще немного поспать и восстановил почти весь свой сосуд. Достаю сушеный палец, выдавливаю у него две единицы своей суммы. Замечательно. Такими темпами я буду месяц его заряжать. Мне нужен человек с большим сосудом, который пополнит его для меня. В общем, палец работает как накопитель. По-геймерски артефакт, повышающий максимальный объем маны. Слышу шаги позади. «Поразительно, какие люди в этом мире беспечны. Гремят, шумят, кричат». «Явились», — тихо произношу я, не поднимая земли. «Раньше, чем надо, ждал к девяти». «Не хотели опаздывать», — говорит Кевин. «Встретились тут неподалеку еще, поболтать даже успели». Тернов бухается прямо на мерзлую землю, смотрит мне в глаза. «Что за буча, шеф? Кого-нибудь бить будем? На рублевке прям?» Усмехается. Тернов заранее предупреждал меня по телефону, кого приведет. Он сказал, что взял лучших, и он им доверяет больше всех, двое. Их я видел в школе, но лично не сталкивался. Один старшеклассник с дредами, единственный некороткостриженный, чувствую в нем силу, второй помельче и лысый. Зато уши поломаны так, что на уши вовсе не походят. «Приветствую, Киба!» Слегка присвистывает парень с дредами и протягивает руку. «Мы с тобой, за справедливость, за любовь!» Недоуменно смотрю на Тернова. а типа хиппи!» — ржет. «Не спрашивай, как он к нам попал, эхазы! Ну, парень крутой!» «Не парень, а Кирилл. Одна любовь, братья!» Разводит руками, смотрит на всех по очереди. «Но я понимаю, что иногда нужно пролить кровь. Ради любви!» Поднимаюсь на ноги, пожимаю руку хиппи Кириллу из бывших силачей, перевожу взгляд на второго лысого с отбитыми поломанными ушами. «А ты?» Протягивает руку. Буду рад подсобить. Пожимаю, кивая вдаль, на высокий забор поселка. Знаете, что там? Важные люди. Ну и большой босс там жил. Тянет тебя за ухо Тернов. Бля, хочу, правду туда полезем. Я надеялся, что ты стебешься. Улыбаюсь с небольшой язвительностью. сам поселок попасть не так сложно. А в особняке почти нет охраны. Все разбежались. Его жена выставила дом на продажу. Вот вам первое обязательное задание. «Идите туда и достайте четыре сумки с деньгами. Принесите их мне». Объясняю, что сумки спрятаны в разных местах. Я это сделал, чтобы не лишиться всего разом, если вдруг одну или две из них найдут. Но все они на третьем этаже, просто в разных комнатах. Мне задают вопросы, выражают всякие подозрения и недоумения, но я парирую, аргументируя себе мероприятия еще тем, что я хочу проверить их мастерство и сообразительность. «Занимайтесь сексом, а не войной», — шепчет Кирилл. думаю лучше сделать вид что я этого не услышал э моргает тернов чешет себе репу и как мы это сделаем это же рублевка тут свой чоп в случае кипиша через пять минут пригонят три десятка мужиков это ваше задание седьмого уровня сложности на одного двух человек но сегодня я сделаю исключение каждый из вас получит по шестьсот сорок очков достоинства если принесет одну сумку пойдете по одному не кучкуйтесь если кого то поймают то не всех разом «Я чувствую в этом твою любовь», — серьезно аргументирует свою позицию Кирилл. «Я уже решил, что пойду за тобой, Костич, мое сердце с тобой, и я сделаю, что ты просишь. Ради великого блага». Я осуждающе смотрю на Тернова, мол, кого ты мне привел, тот только ржет. «Он любит порой хрень, но вообще адекватный». Вижу борьбу на лице Гоши, но не думаю, что он откажется, раз уж пришел. Да и после распада новой силы никто особо не хочет с силачами связываться. И финансовые проблемы у них наступят довольно скоро. На родителей тоже надежды нет. Обычно в клан вступают семьями. И если проблема у одного, проблема у всего семейства. Очень удобный инструмент лояльности к клану. Решаю чуть помочь их выбору. Там с охраной все намного проще. Я проверил. Достаю сумки веревку с крюком, передаю Тернова. Сил вам точно хватит через забор перелезть. Лезьте по одному, это важно. с промежутком в 5-10 минут. Если запали, то не всех разом. Каждый должен работать самостоятельно. Сумки спрятаны в четырех местах на третьем этаже особняка. В спальне, в туалете, в комнате для обуви, в комнате отдыха. Берете сумки, возвращайтесь. Мне плевать как. Можете скрыто, можете всех перебить. Второе не рекомендую. Если в провал. Не достанете сумку, провал. Не вернете через два часа, провал. Если вдруг понадобится запасной путь отступления. На заднем дворе у беседки я видел высокую стремянку. «Вопросы?» «Ничего себе проверочка!» Задумчиво опускает глаза Кевин, Тернов ржет. «А мне нравится! Так и знал, что будет какая-нибудь дичь!» «Жизнь игра!» Философски кивает Кирилл. Гоша отвечать не сразу. «Я надеюсь, она того стоит!» Запускаю на телефоне таймер, показываю, 1 час 59 минут 59 секунд, 58, 57. «Игра начинается!» Улыбаюсь. достаньте деньги и возвращайтесь какое то время никто не реагирует первым матом ругается гоша быстро идет в сторону забора рублевки кирилл что то говорит о безумии звездах и судьбе следует за ним тернов рж а кивин хмурится останавливает гошу показывая на камеру на заборе все отправляются исполнять свое первое задание клуба превосходства неодаренных если все получится они станут лидерами и немного поймут что я хочу от остальных хотя по поводу двух приведенных терновым я сомневаюсь особенно наркомана. Так себе линдеры. Ну да ладно, по обёртке не судят. Довольно выдыхаю, дожидаясь, когда все уйдут и падаю на землю, начиная отжиматься, скрипя зубами от боли во всем теле. «Преодолеть свой предел!» Улыбаюсь. Рубаха начинает мокнуть от пота. Как же мне это нравится. Это тело такое дохлое и так прекрасно болит. интерлюди Гоша самый старший силачей, хотя ростом не задался, да и лысина в столь раннем возрасте. Учится на четвертом этаже. Он отодвигает панель под джакузи, тянется рукой, достает сумку, открывает ее, подсвечивается содержимое телефоном. При сви стоит зеленые сто долларовые пачки. Тут денег столько, что можно безбедно прожить пару десятков лет. Гоша понимает, что Киба просто не хочет рисковать своей шкурой, поэтому послал их, прикрываясь какими-то проверками. Ясное дело, что в прошлый раз он через кого-то убил босса, если вообще он с этим как-то связан. Тема, в общем, модная. А вообще, пробраться сюда оказалось проще, чем Гоша думал. Ясное дело, что охраны поубавилась, но все равно. Херак, херак и готово. Дом вообще будто заброшен. «Ну и что, нашел? Раздается голос за спиной. Гоша судорожно ахает, заталкивает сумку обратно под джакузи. Оборачивается. «Не пугай, блин!» — шепчет он от Тернова. «Пока нет». «Понял. Слух я тоже. Ладно, пойду, а то вдруг магия пустого дома перестанет работать». Терном хмыкает и уходит. Гоша через пару минут достает сумку, закидывает на плечо, выходит в темный коридор, осматривается. Никого. Спускается вниз, идет к месту с форточкой, через которую сюда пролез, и... разворачивается. Он был пару раз в этом доме с отцом. Знает, что тут неподалеку есть открытый балкон. Можно свободно вылезти там». Судя по всему, особняк теперь и правда полузаброшен, и особо тут бояться некого. Гоша прыгает со второго этажа, в ногах что-то хрустит, но регенерация быстро восстанавливает поврежденные ткани. Где беседка, о которой говорил Кибо, Гоша знает. Доходит до нее, находит лестницу. Надо же, и правда тут. кибо что, заранее все подготовил? Знать бы как. Гоша приставляет лестницу к высокому забору, перелазит через него, так же легко спрыгнув с обратной стороны, и дает деру. Бежать и только бежать. Богат. Бабки, шлюхи, шампанское, море. Всё, о чем он мечтал. Надо валить быстрее и подальше. Что не говори, о опасен. и за подставы может навалять. Нужно поймать попутку и свалить на юго. Прямо сейчас. Гоша добегает до лесного массива и... Что за хуй? Он не может двигаться. Что-то блеснуло от лунного света. Что это? Гоша шьюрится. Какие-то веревки переплетаются между деревьями. Или не веревки? Нитки, нити. Между деревьями паутина? И не просто паутина, а усиленная суммой. Гоша ругается про себя. Дерьмище. Его направленность в регенерацию тут не поможет. Он один из лучших и может залечивать серьезные раны. Но он нулевик и в такой ситуации практически бессилен. Паутина? Нити? Это не те же самые, которые тут мудозвон использовал в поединке с самым Блэком. Киба, это ты? Выходи! Тишина. Гоша пытается дернуться, но острые нити глубже вонзаются в кожу, причиняя нехилую боль. Гоша начинает трясти от страха. Что-то блестит. Из-за дерева выходит худая фигура. Плохо видно. «Киба, это ты? Я принес деньги, как ты просил. Что за ерунда-то происходит, а?» Темная фигура отвечает не сразу. «Ты знаешь, что происходит». «Ты все не так понял. Киба, мляха, отпусти, поговорим по-мужски». «Когда ты успел тут себя замотать? Ты нас поставить хотел?» Гоша не знает, что сказать, поэтому говорит всё подряд, лишь бы перебить страх перед Кимбой. Шепот. «Знаешь, в одном неизвестном тебе месте предательство считается самым страшным проступком, и наказание за предательство едино во все времена. Нити блекуют, медленно натягиваются, давление на тело Гоши усиливается». «Стой, стой, стой, стой!» «Ты всё не так понял, Киба!» «Вжех!» Я возвращаюсь к точке сбора. Снова сажусь у дерево. На этот раз точно отдохнуть. Первым возвращается Кевин. Он тяжело дышит, кидает к моим ногам сумку. «Заставил ты меня понервничать!» Подтягиваю к себе сумку. Открываю. проверяя метки. Кевин не открывал сумку. Молодец. Вторым возвращается Тернов. «Еба, сколько там денег?» — ржет он. «Киба, может, тебя прибить и стащить их?» Но этот хотя бы искренен. последним возвращается Кирилл. Взгляд у него расплывчатый и запах от него травянистый. Он отдаёт мне сумку в руки молча, садится на землю, улыбается. Проверяю сумку, тоже открывал. считая бумажки, вроде все на месте. Или, может, он заметил мелкую приписку, билет банка приколов на большинстве купюр, которые я положил на дно, прикрывая их настоящими деньгами. И поэтому ничего не спер. Рисковать реальными деньгами я не хотел. «А где Гоша?» — вертит головой Тернов. «Он не прошел». «В смысле?» «Он решил украсть деньги». И попался. Я заранее подготовил в том месте ловушку из оставшихся заряженных нитей. На случай, если появятся вот такие крысы. И крыса попалась. И довольно удачная для меня. Если бы их было несколько или хотя бы один с суммой тела на силу, то пришлось бы их отпустить. Нити бы не удержали. но это не особо важно. Главное, что я понял бы, кому можно доверять, а кому нет. Жаль только, что нити у меня больше не осталось. И придется их заряжать заново. Без сушёного пальца это будет проблематично и долго. Тернов искренне возмущается. «Да ты гонишь, Киба, он нормальный пацан!» Пожимаю плечами, не отвечаю. Кевин чурится. «Ты убил его?» Встаю, подхожу к кустам, достаю оттуда две тяжелые сумки с настоящими деньгами и небольшую конфискованную сумкой угоши. Гоши. «Вот настоящие деньги. Я их сам вытащил пару часов назад». Тернов хлопает ртом, с недоумением уставившись на свою сумку. Кевин, похоже, не сильно удивлен. Я сразу почувствовал, что он понял больше всех. Краем глаза смотрю на Кирилла. Тот где-то в себе. Ему пофиг на реальность. Я так и не отвечаю. А зачем? Пусть додумывают. На самом деле я вполне мог Гошу отпустить при определенных условиях. Но пришлось убить. Я отлично разбираюсь в людях. И увидел злобу в его глазах. Обеду. Нежелание сотрудничать. Но при этом врал в глаза, что я все не так понял. Таких и правда нельзя оставлять за спиной. Иначе воткнут нож в спину в самый неподходящий момент. Теперь надо позаботиться, чтобы об этой ситуации знало как можно меньше людей. Семейной мести мне только не хватало. Уже через час нас подвозят к Караменскому району, вызванное заранее такси. Меня высаживают с двумя сумками у жилого дома. Парни идут дальше по своим делам. Я от их дальнейшей помощи отказался. Зато теперь приходится несколько улиц горбатиться с тяжелыми сумками самостоятельно. Я не хочу, чтобы кто-то знал, где находится арендованная мною квартира. Мимо проходят личности разных национальностей. Смотрят на меня и мои сумки. Я серьезно напрягаюсь. Но вроде все обходится. Отлично. Тут райончик поэлить не будет. Как и стоимость аренды жилья. Я пришел чуть раньше. Поэтому жду хозяина квартиры на охраняемой территории. Пустили без проблем, обо мне предупредили. Сижу на вычурной лавке, звонок, отвечаю. «Здравствуйте», — звучит голос риэлтора. «Извините, что беспокою, но через час время аренды заканчивается. Скажите, хорошо ли вы провели время? Все устраивает?» «Да, все отлично. Мы уже покинули особняк. Ключи я положил в клумбу в ворот». «Вообще-то так не делают. Нам надо принять и...» «Кладу трубку. Вот ведь нудные люди». Несколько дней назад я искал пути подхода к особняку, в котором жил глава клана Новая сила, узнала, что он сдается. Желающих купить его за огромные деньги не нашлось. Его содержание обходится жене очень дорого, поэтому она решила сдавать его посуточно для богатых тусовок, чем я и воспользовался. Надеюсь, Мать не успеет заметить, что с ее кредитной карты пропали почти все деньги, которые банк предлагал ей. Аренда квартиры на месяц и особняка на день обошлась почти в полмиллиона рублей это почти весь ее кредитный лимит. Через месяц ей вбухут такие проценты, что шило поперхнется. Но я, конечно, этого не допущу. До прихода своей банды я сам забрал деньги и все поставил. Без всяких скрытых штучек. Я ведь арендатор. Поэтому попасть на территорию особняка им было проще простого. Забавно, но они, похоже, даже не заметили, что там кроме одного охранника и садовника, которым я заказал много алкоголя, красивых проституток и дорогой еды, никого нет. Они весь день развлекались в гостевом домике и чуть меньше интересовались происходящим на территории особняка. Так выходили пару раз проверить, что дом не горит, и никто ничего не ворует. Итак, подведем итог. Из хорошего я переехал от матери, вроде как сотрудничаю с женами. У меня есть деньги и немало. Надо будет посчитать. У меня появились последователи из беляков и силочей. Завтра Лика организует нам клуб. И это неплохое старет. Из плохого, у меня появились недоброжелатели самые авторитетные люди в школе. И самые сильные, как я понял. Всякие патрики и аристократы. Это из очевидных недругов. Есть еще те, кто заслал уже отца и догадывается, что я это не я. Очень меня это смущает. Из дел, которые остались нерешенными заместитель директора, сейчас он очень сильно занят. Я надеюсь, не мной на этот раз, но вопрос с пазлом никуда не делся. И моя неделя прошла завтра нужно будет все это решить. А еще Анна в свой клуб завлечь с Сэмом поговорить, а то вдруг обиду затаил. Познать, где директор, ибо он и Хидан Мацу и единственные зацепки на пазл. «Ах, еще и с пальцем разобраться и с клепом. Хочу себе свое место силы и...» Моё размышление прерывает телефонный звонок. Смотрю на дисплей. Номер скрыт. «Хм, и кто же это может быть?»